На углях настоящего. Остап стоял посреди чёрной комнаты. С потолка свисал остов люстры, и в расплавленном металле ещё угадывался цветочный узор. Ветер дул с улицы через разбитые окна, свободно бродил по комнатам, затихал, уходя в прогрызенные огнём двери. Пахло гарью и сыростью. Под ногами царил хаос из мутной пепельной жижи. В ней плавали жалкие останки вещей, искорёженная пламенем металлическая посуда, комки пластмассы, осколки зеркала из гостиной, чудом сохранившийся гитарный гриф с обрывками полопавшихся струн. Утреннее солнце равнодушно глазело в опалённые проёмы и совсем не грело. Сырость и холод пробирали до гостей. — Нет, это больше не моя квартира, — думала Астап. — Это вообще не квартира. Две женщины из пожарной комиссии спорили о чем-то в соседней комнате. Они, в отличие от погорельца, пришли сюда в резиновых сапогах. Опыт. Вспышка периодически освещала закопченные стены. Инспекторы фотографировали пожарище на дешевый цифровой «Филлипс» с выдвигающимся объективом, оценивали остатки имущества. Оценивать было нечего. Это Остап понял еще при входе в дом. Что-то блеснуло в груди мусора. Молодой врач наклонился и вытащил из пепола почерневшую коробочку с крохотной фигуркой на дне. Подушечкой пальца стер сажу. Золотой мальчик. Остап нахмурился, пытаясь припомнить, откуда у мамы среди украшений, которые она давно уже не носила, могла взяться эта статуэтка. И только повертев в руках находку, понял, что это амур со справившимися крыльями. Маленькую фигурку подарила матери бабушка в день рождения Остапа. Огонь причудливо расписался на поделки, превратив помощника Афродиты в пухлого беспомощного мальчишку. «Золотой мальчик!» — так мать называла Остапа каждый раз, когда он делал что-нибудь такое, чего она от него не ожидала. Убирался в комнате, готовил ужин или сдавал экзамены на отлично. Называла и гладила по голове, как маленького. Иногда это смущало Остапа, особенно если она делала так при людях. Ну, в общем, что скрывать? Он ее любил. Он зажал в кулаке бесполезное сокровища и тряхнул головой, чтобы отогнать преследующий его в последние дни образ — угольную мумию на матрасе с торчащими пружинами. Остап не заметил лужи и с хлюпанием вступил правой ногой в воду. В мутной жиже он разглядел крохотную открытку с опаленными краями. На ней — Мария с младенцем, репродукция с фрески Нестерова, бело-голубые мягкие тона. Мать, с любовью глядящая на сына. Каким образом картонная открытка уцелела в пожаре, и почему она хранилась у мамы, Остап не знал. «Что они тебе сказали?» — спросила Лана, когда они покинули пахнущую смертью и безнадежностью квартиру. Теперь девушка везде следовала за ним по пятам, не оставляя его одного. А Остап, как обычно, не мог определиться, нужна ли ему ее опека. «Сказали, что предоставят мне временное жилье, и, если окажется, что поджога не было, дадут компенсацию». «Конечно дадут. Ты остался без всего. И квартира записана на тебя». «Стоп! Какой еще поджог? О чем они?» стап пожал плечами. Она не потушила сигарету и уснула с ней. «Ну, это никакой не поджог. Это несчастный случай». «Только прошу тебя, не раскисай», — попросила Лана. — С этими грымзами нужно воевать, иначе они весь бюджет заберут себе на строительство дачи. Количество пожаров за последний месяц увеличилось втрое, будто бы сам себе сказал Остап. — Они говорят, что раньше такого не было. Бюджет почти исчерпан. — И ты им веришь? Это их проблемы. Мы платим налоги не просто так. — Думаю, они говорят правду. Лана усмехнулась. Молодой человек резко остановился. — Это не случайность. Сколько раз тебе повторять? «С людьми творится что-то не то. Весь мир движется к катастрофе. Но я не могу тебе этого доказать, пока сижу тут!» Девушка побледнела, отшатнулась, и Остап сразу пожалел, что взорвался. «Ничего, что ты кричишь. Это даже хорошо». Отец тоже кричал. «Ладно, просто поверь мне». Она прижалась к его руке. «Я верю. Скажи, чем тебе помочь?» Он помешкал с ответом, выдавил через силу. «Я должен уехать». Хочу посмотреть, что творится с людьми в больших городах. Девушка вздохнула, опустила голову низко к груди. Этого я и боялась. Едем со мной. Лана подняла на него глаза. В них мелькнул страх, потом сомнение. С тобой? Но у меня учеба, экзамены. Это неважно. Скоро все изменится. Образование упразднится. Профессии, статусы перестанут иметь значение. Значимы будут только умения и навыки. «Ты в библиотеке про апокалипсис начитался?» «Что?» «Лана, пойми ты, люди не способны учиться в состоянии крайнего переутомления. Останутся самые элементарные потребности и самые легкие способы их удовлетворить. Ты заметила, что за последний час зевнула 20 раз и несколько раз за день роняла из рук предметы? Чем это, по-твоему, можно объяснить?» «Ты считаешь, сколько раз я зевнула? Это мило. У меня еще никогда не было такого внимательного мужчины» это не смешно. Я не выспалась, вот и все. Сейчас попью кофе. Она осеклась. Внимательно посмотрела на Остапа. Значит, в новостях? Так вот куда он делся. Об этом я и говорю. Неужели, наконец, дошло? На перекрестке они расстались. Лана отправилась на учебу, а Остап пошел по своему новому адресу. Это было неприветливое старое общежитие с ржавыми пожарными лестницами снаружи и замусоренным подъездом внутри. Молодой человек отдал сонному вахтеру документы и пошёл в указанную комнату. Она оказалась тесной и бледной, с маленькими узкими окнами, с древним шкафом. Постель, к его удивлению, была застелена чистым бельём. Он рухнул на кровать лицом вниз и проспал часов двенадцать кряду так долго, как не спал уже давно. Когда остап проснулся, за окнами было еще темно. Он полежал немного в кровати, наслаждаясь редкими минутами покоя. «Нужно пойти посмотреть, как там мама», — привычно подумал он и вздрогнул. «Что это за комната? Почему я здесь один?» «Временное жилье», — вспомнил остап «Мамы больше нет. И дома нет». Эта мысль ненадолго обездвижила его, заставила стать частью комнаты, слиться с простыней, умереть. Затем он вынырнул обратно в действительность, глубоко вздохнул и внезапно ощутил странный неземной покой. «Я отдохнул. Это странно, но я прекрасно себя чувствую». Он сел на кровати, потер лицо и прислушался к своему телу, чтобы убедиться, что усталость длиной в месяц отступила. Сон освежил сознание, восстановил мышцы, стер с лица гримасу боли. Не может быть. Неужели я все это себе придумал? Придумал синдром хронической усталости, высасывающий из человечества душу? Болезнь-невидимку, крадущуюся по улицам родного городка? Неужели всё это — бред воспаленного мозга? Иллюзия, возникшая в тяжелый период нескончаемых сует, когда нужно было учиться, работать и ухаживать за больной матерью? Остап поднялся, поежился от холода и пошел искать душ. Единственная на этаже ванная комната в такую рань популярностью не пользовалась. Ободранный кафель, ржавый поддон для воды и протекающий смеситель. Досадные мелочи, но Остап почти не обратил на них внимания, потому что с третьей минуты пошла горячая вода. Итак, если всю эту историю с усталостью я себе придумал, значит, пойду от обратного? Буду жить так, словно нет никаких проблем. Когда молодой человек вернулся в комнату, часы показывали половину шестого. Он полностью проснулся и чувствовал себя все так же бодро. Завтракать было нечем. Остап оделся и побрел по пустынным улицам к зданию больницы. Город еще спал, и все кафе были закрыты, да и не так ему хотелось есть. Может быть, кто-нибудь из медсестер его накормит? Всегда ведь суют под нос бутерброды, фрукты, конфеты. «Временное жилье, временная работа», — размышлял Остап. «Завтрак и обед, которые нужно съесть как можно быстрее, чтобы снова бежать на временную работу». Он с грустью подумал о Лане. «Временные отношения. Неужели это пустой бездушный клише относятся к ним? Как долго они будут вместе? Зачем он позвал ее с собой в поездку?» Срок годности начертан невидимыми буквами на самых крепких человеческих отношениях, как на пачках молока. Вот совсем недавно с ним говорила мать. А теперь в некрологе указана дата ее смерти. Срок истек. Остап тряхнул головой, чтобы отогнать от себя мрачные мысли. Если лучшие в этой жизни временно, то однажды закончатся и худшие. Страдания, боль, усталость. Хочешь, чтобы они покинули тебя? Начни что-то менять. Он свернул к вокзалу и на последние деньги купил два билета. Теперь путей для отступления нет. Остап решил уволиться из больницы на следующий день после пожара. Его в Мичуринске больше ничто не удерживало. Только Лана. Но она, возможно, уедет с ним. А если не уедет, то поймет. Должна понять. В больнице Остап обещал появиться, как только решит все дела с документами и похоронами. И теперь ему предстояло сделать самое неприятное — положить Альберту Викторовичу на стол заявление об уходе. Казалось бы, что легче — распрощаться с этим безразличным мрачным человеком, сидящим в тени своего кабинета, забыть его на треснутый вечно недовольный голос, сгорбленную спину, обрюзгшее лицо — Но Остапа почему-то трясло от мысли, что ему еще какое-то время придется видеть заведующего, выслушивать его едкие замечания в адрес пациентов и медперсонала или просто стоять рядом с ним. Порой во взглядах жителей городка Остап узнавал знакомый тяжелый взор Альберта Викторовича, который говорил «Я хотел приручить мир, а он обуздал меня. Хотел приносить пользу людям, а сам стал закостенелой мозолью. Я пытался летать...» А ты даже не пробуй, упадешь и ударишься еще больнее, чем я. В этом взгляде таилось самое страшное для Остапа — отсутствие всякой надежды. А она была ему сейчас, ох, как нужна. Несмотря на ранний час, жизнь в больнице била ключом. По холлу приемного отделения в Бровновском движении сновал медперсонал. Больные, кто на своих двоих, кто на костылях или с палкой, Собирались в очереди у окошек справочные. Получали заветные бумажки и шли, ползли, волокли ноги в общий зал, разделенный шторками «Ты нужен, соколик!» — сказала Роза, старшая медсестра с бюстом Венеры из с и сунула ему в руки папку с анамнезом. «Моя смена через два часа!» Остап попытался вернуть документы. «Пришел раньше, сам дурак!» — заключила Роза и добавила, уходя. «Третья смотровая. Помоги, зашиваемся!» Он мог бы развернуться и уйти, но в голове прозвучало ободряющее «это временно». Остап вздохнул, сдвинул занавеску и вошел в смотровую. Пожилая женщина лежала на спине и тихо стонала. Остап мельком заглянул в карту. Букет заболеваний. От начальной формы диабета до атеросклероза. «Рассказывайте, что случилось?» «На углу Октябрьской налить песком не присыпались сволочи». Поскользнулась у водостока. Теперь не могу на ногу встать. Гуляли посреди ночи. Бессонница донимает. Пошла до аптеки за валерьянкой. Приехали на скорой? Она кивнула. Час пролежала, пока люди добрые не услышали. Остап подошел ближе. Повернитесь на левый бок, пожалуйста. Бессонница никак не связана с синдромом хронической усталости, подумал он. С другой стороны, сильное нервное перенапряжение... — Кем вы работаете? — Никем. Я пенсионер. — Ничего я себе не докажу, — подумал Астап. — Нет никакого СХУ в нашем городе. Просто много усталых от жизни людей. Он обратил внимание на позу пациентки. Одна сторона вывернулась вовнутрь, другая лежала ровно. Астап без труда диагностировал тип травмы, но на всякий случай рассмотрел багровый припухший след от ушиба у нее на бедре. Слегка коснулся пальцами выступающего бугорка под кожей и вдруг ощутил легкое покалывание, как от статического электричества. Затем у него закружилась голова, и его замутило. Что это? Он никогда не боялся вида крови и ран, потому и на врача пошел. Просто не позавтракал. Преодолевая слабость, он сказал, «Скорее всего, перелом шейки бедра. Очень распространенная травма у женщин при падении. Он не добавил, у женщин вашего возраста. Вам уже сделали снимки?» В ответ молчания. Остап склонился над пациенткой. Веки плотно сомкнуты, рот приоткрыт, руки недвижно лежат на кушетке. Спит, без задних ног, как будто кто-то нажал на выключатель. Через секунду палату наполнил храп. Остап потряс пациентку за плечо, даже похлопал по щеке, но она не проснулась. Ну ладно, койка с колесами. Он толкнул каталку и повез в рентгеновский кабинет. В соседней смотровой бородатый бугай спал сном младенцем. Над ним колдовал знакомый Остапа по скорой, Курыгин, худосочный нервный мужчина, который всегда немного покашлявал. — И у тебя спит? — удивился Остап. Курыгин пожал плечами. — Шесть утра! И я бы <coughs> не отказался вздремнуть. Остап нахмурился. Вид у его старого коллеги был скверный. Под глазами глубокие темные круги, кожа почти зеленая. На пару с рентгенологом сделали снимки. Он, конечно, ругался, что пациентку не разбудили и не хотел ворочить ее тяжелое тело, но Остап уже научился договариваться с этим врачом. Через пять минут рентгенолог вышел и протянул снимки. Нет у нее перелома, просто ушиб. У страха глаза велики. Остап уставился на очертание головки бедренной кости, перевел взгляд на большой вертел, шейка цела, нет даже трещины. Не может быть. Неужели? усмехнулся рентгенолог. Смещенная кость выступала и чувствовалась при пальпации. И потом характерное положение стопы. Характерное положение, говоришь? Врач изобразил голосом ложное удивление. Я вижу, ты не новичок в таких вопросах. Но знаешь, что я думаю? Даже тебе не под силу проникать взглядом сквозь плотные слои живых тканей. Снимки не врут. Остап молча шагнул к каталке, приподнял одеяло и увидел стопы пациентки. Они лежали ровно, так, как и должны лежать у здорового человека. Он с усилием перевернул ее на левый бок. Куда делся отек? Ушел вслед за воображаемым переломом. Это невозможно. Вы же видели синяк, когда делали снимок. Послушай, бренгенолог шагнул к стапу близко, и молодой человек почувствовал запах резины у него изо рта. У меня конец смены, понимаешь? Я не помню, был там ушиб или нет. Но если ты так хочешь доказать, что не ошибся, иди и делай это в другом месте. И забери свою больную. Ее пора выписывать. Скоро ты немного повзрослеешь и поймешь, что пациенты, особенно женщины за 60, сделают что угодно, чтобы получить чуток внимания от молодых врачей. «Пошел ты!» — разозлился Остап и толкнул вперед ни в чем не повинную каталку с пациенткой. Прогрохотал по коридору и, завернув за угол, остановился в нерешительности. Еще вчера Остап списал бы все на утомлении, рассеянность, но сегодня он был в полном порядке. Он выспался, ясно соображал и верил тому, что видит. Травма исчезла. Опухоль рассосалась за какие-то десять минут. Остап не мог объяснить себе, в чем причина, но смутно, как приближающаяся в мгле машина с горящими фарами, к нему приблизилась разгадка. Странное исцеление заметил только он случайность лета. К нему навстречу вышла Роза. Ее короткие кудри трепетали при ходьбе, мощные движения замедлились. Только теперь Остап заметил, что Роза всегда напористая и боевая, бледна и еле передвигает ноги. Заскучал соколик. Вези пациентку к четвертой палате. Все койки заняты, так что она на очереди. Есть проблема. Пациентка неожиданно выздорвала. Ну, это уж точно не проблема. — Подожди, Роза, я не договорил. Мне ее никак не разбудить. Медсестра остановилась, хлопнула глазами. — Хедрена вошь, так я и знала. — Думаешь, она первая? У нас половина отделения спит. Как сурки? Не добудится. Остап вздрогнул. — Эпидемия? Да кто же его знает? Пора трубить тревогу. Иди к Альберту Викторовичу и расскажи, а я займусь твоей. Она заскрипела каталкой. Остап зашагал назад через приемное отделение, кляня себя замедлительность за неуверенность в себе. Ведь он был прав, прав. Люди перестали восстанавливаться. Они засыпают от изнеможения и не просыпаются вовсе. Народу в холле стало еще больше. Остап протиснулся сквозь толпу. И тут кто-то цепко схватил его за руку. Остап будто провалился в дыру, в темный колодец, наполненный мазутом. Ноги чудом удержали его, стены холла. Пол и потолок, спины людей — все кружилось перед глазами. «Дяденька, вы не видели мою маму?» Остап опустил взгляд и увидел девочку лет семи с темными растрепанными волосами и раскосыми глазами. Ее нога была обмотана побуревшим бинтом. Он, пытаясь понять сказанное, тупо покачал головой. «Как ты здесь и Детское отделение. Я пошла ночью в туалет, наткнулась на что-то. У нас ремонт. У нас всегда ремонт. Только теперь Остап заметил, что глаза у девочки красные, заплаканные. «Тебе больно?» «Было. Очень. А сейчас почему-то нет». Она яро начала тереть ладошкой бинт. «Не надо!» — остановил ее Остап. «Чешется!» «Гуля!» — из толпы вынырнула женщина, такая же смуглая, как и девочка. «Я же сказала ждать меня у дверей!» Девочка кинулась к матери. Остап потрогал свой лоб. Влажный, холодный это волныца ближе всего, — объяснила женщина, хотя стап ее ни о чем не спрашивал, и обратилась к Гуле. — Идем. Девочка улыбнулась. — Мне уже не больно, мам. — Ну да, все так говорят, когда нужно идти к врачу. Гуля снова зачесала ногу. Повязка сползла еще ниже. Сам не зная, что делает, повинуясь только своему любопытству, Остап подошел к девочке и приподнял край бинта. Поверхность кожи была чистой, целой, только кое-где остались пятнышки крови. Мать девочки охнула. «Кланусь?» — сказала она. «У нее там такая рана была! я не могла кровь остановить!» Остап оперся плечом на колонну, его снова подташнивала. «Не поверите, но я такое сегодня уже видел». У девочки вдруг загорелись глаза, и она ткнула пальцем в сторону молодого врача. «Это дядя мне помог! Он вылечил меня!» Мать Гули растерянно улыбнулась, взглянула на фельдшера со страхом. Он попятился назад. «Нет-нет, я просто проходил мимо!» Остап врезался в чью-то массивную спину. «Куда прешь?» — ответил пропитой голос. В душном облаке толпы Остап задыхался. Ему удалось вырваться в коридор. Там он задышал часто, как астматик, привалился к стене. «Что же все-таки творится вокруг? Что с ним?» Его кто-то окликнул. Остап не сразу понял, что стоит у дверей кабинета главврача. «Ты один?» — раздался голос из глубины комнаты. Молодой человек заглянул в приоткрытую дверь. В сумраке комнаты, за дубовым столом, положив на стол руки корни, сидел Альберт Викторович. «Зайди и прикрой дверь!» «Что происходит?» «Зайди и прикрой дверь!» Узловатая рука дернулась в тусклом свете. «Это временно», — сказал себе Остап и шагнул в темный кабинет. Замок за спиной щелкнул.